Второе. Мэй Суюн, в прошлом следователь уголовной полиции, назначила мне встречу в офисе Transparency Project. Их офис находился в здании юридического факультета Манхэттенского университета в квартале Вашингтон-сквер. В офисе молодой человек попросил меня подождать, и я уселся ждать в комнате со стеклянной стеной, выходящей на читальный зал университетской библиотеки. Время было послеобеденное, и в библиотеке обреталась куча народу. Атмосфера царила рабочая, непринужденная. На предыдущей неделе уже начались занятия, и студенты засели за книги и компьютеры. Я невольно залюбовался читальным залом, где все было предусмотрено для занятий, и невольно припомнил захудалый факультет, на котором учился сам. Требующее ремонта... Уродливое здание 70-х годов прошлого века, набитый битком амфитеатр, вгоняющие в сон лекции, преподаватели или слишком политизированные, или пофигисты, гнетущая атмосфера постоянных забастовок и полное отсутствие перспектив на будущее, разумеется, глупо сравнивать. Здесь студенты платят за обучение большие деньги, но зато и получают за них то, на что рассчитывают, А что касается Франции, то меня больше всего возмущает общество, которое на протяжении долгих десятков лет довольствуется отсталой и бесперспективной системой образования. Система, которая за парадными речами поощряет и плодит неравенство. А если совсем на чистоту, то я никак не мог прийти в себя от необъяснимой выходки Карадека. Решил отвлечь себя от неприятных мыслей и стал просматривать на экране, телефона те сведения об ассоциации Transparency Project, которые успел собрать утром. Ее создали в начале 90-х годов Этан и Джоан Диксон, семейная пара по профессии оба адвокаты, ярые противники смертной казни. Своей главной целью они поставили помощь жертвам юридических ошибок. Для того, чтобы вести собственные контраследования. они с самых первых шагов стали налаживать партнерские связи с различными юридическими университетами страны. Под руководством видных адвокатов студенты возвращались к давно забытым криминальным процессам. Если вдруг появлялся клиент, который считал, что расследование было несправедливым, суд невнимательным, а его жизнь покалечена. После того, как в практику расследования вошел анализ ДНК, и были подняты многие уже закрытые дела, стало ясно, как много было допущено юридических ошибок. Американское общество было потрясено тем, что стражи закона не только судили несправедливо, но создали к тому же механизм, который сплошь и рядом осуждает невиновных. Не десятки, а сотни Тысяч граждан были осуждены на пожизненное заключение или смертную казнь на основании всего лишь одного какого-либо свидетельства. Разумеется, анализ ДНК не стал панацеей от несправедливости. Но все же усилиями таких организаций, как Транспаренси, многие несправедливо осужденные спали теперь в своих собственных постелях, а не в тюремных камерах. «Добрый день, мистер Бартолеми!» Мэй Су -Юн закрыла за собой дверь. Ей было немногим за сорок. Держалась она очень прямо и горделиво, но одета была более чем демократична: Светлые джинсы, ярко-желтая вельветовая куртка с вышитым логотипом факультета и пара далеко не новых кроссовок Adidas Superstar. Первым, что бросалось в глаза, были ее необыкновенно черные волосы, Уложенная в высокий шиньон со шпилькой, украшенной бирюзой. Прическа придавала ей что-то аристократическое. Спасибо, что сразу же согласились со мной встретиться. Мэй села напротив меня и положила на стол стопку папок, которые принесла, держа под мышкой. Сверху лежал один из моих романов, переведенный на корейский. Она протянула мне книжку и объяснила, Ваши книги очень популярны в Корее. Моя свояченица зачитывается ими и будет в восторге, если вы ей что-нибудь напишете. Ее зовут Ли Хио Юнг. Я взялся за ручку, а Мэй продолжала говорить. Я прекрасно помню дело Карлайл. Оно было одним из последних, которыми я занималась перед тем, как уйти из полиции. А почему вы, собственно, решили встать по другую сторону барьера? спросил я, возвращая ей книгу. Брови дрогнули на ее красивом, сильно накрашенном лице. — По другую сторону барьера? Выражение одновременно точное и уклончивое. По сути, я занимаюсь все той же профессией. Веду расследования, обрабатываю протоколы допросов, изучаю места преступлений, ищу свидетелей. Однако, стараетесь вызволить людей из тюрьмы. а не посадить туда. Стараюсь, чтобы все было по справедливости. Я чувствовал настороженность Мэй Су Юн. Она отделывалась от меня дежурными фразами, и не торопясь перейти к существу дела, вооружившись самой обаятельной улыбкой, я задал очередной ничего не значащий вопрос. Тут она дала мне понять, что ее время дорого». «Что вы хотите знать о деле Карлайл?» — спросила меня Мэй. Я положил перед ней папку, которую передала мне Глэдис. «Как вы все это получили?» — воскликнула она, перебирая листки. «Наичестнейшим образом. Это вручало семье жертвы по ходу сумбура следствия». «Никакого сумбура не было», — возразила Мэй. задетая в своей профессиональной гордости. Но было, скажем, несоответствие между информацией, поступившей по телефону 911 и свидетельством первых полицейских, прибывших по вызову. Да, я помню. Что-то такое было. Глаза у нее стали совсем черными. Она снова перелистала папку, явно желая что-то найти и не находя. Семье были переданы, только выдержки из дела. Да, я поняла. Я старался как можно более коротко изложить Мэй свои последние открытия. Покупка Джойс за несколько дней до смерти мобильного телефона, ее знакомство с журналисткой Флоренс Галло, чья квартира находилась в непосредственной близости от места, откуда поступил вызов полиции. Наконец я изложил ей свою гипотезу о том, что Джойс была убита в доме своих сестер и только потом перенесена в ванную своей квартиры. Мэй, в прошлом следователь полиции, слушала меня молча, но по мере того, как я излагал факты и свои догадки, выражение ее лица менялось. Похоже, я положил ее на обе лопатки. «Если все, что вы говорите, правда...» то мы поторопились с закрытием дела, — признала Мэй, выслушав меня до конца. Но в то время мы не располагали этими сведениями. Она прищурилась, словно бы призывая меня в свидетели. Коронер признал печально-банальную передозировку, несмотря на вызов полиции. Однако Мэй побледнела, как полотно. Она снова опустила голову, рассматривая разложенные на столе листки, и тут сработала моя интуиция. «Скажите, в деле было еще что-то важное? Что-то, что вы не находите в этой папке?» Мэй Суюн смотрела в окно. Она о чем-то думала, потом спросила. «Почему вы заинтересовались этим делом, которое было закрыто десять лет назад?» Этого я не могу вам сказать. В таком случае я не могу вам помочь. От ярости у меня перехватило горло. Я чуть ли не вплотную приблизил к ее лицу свое и прорычал. Вы не просто поможете мне. Вы поможете сейчас же, потому что именно вы десять лет назад облажались. И потому что в противном случае... ваши прекрасные рассуждения о справедливости останутся пустыми словами